чистая приведенная стоимость. Делаем еще один шажок. Нам обязательно надо поговорить о приведенной стоимости. Это фундаментальная фишка в финансах и надо ее хорошенечко понять. Что такое чистая приведенная стоимость? Это вам уже не статистика. Бизнесмены сегодня часто имеют виды на будущие деньги. Не те, что есть сейчас в кармане. Например, вот у меня долговая расписка, что Иван, нет, пусть лучше будет Абрам, должен мне 100 рублей через два или три года. Текущая стоимость этой расписки и есть чистая приведенная ее стоимость. Ее как бы привели к общему знаменателю с текущим днем. По-английски это будет NPV – Net Present Value. Можно представить расписку, ну или даже корпоративную облигацию, что мне должна фирма, а не человек. Важно тут то, что возврат денег происходит через некоторое зафиксированное время. Приведенная стоимость Это сколько эта облигация стоит сегодня? Все давно поняли, что обещание вернуть 100 рублей через год не стоит сегодня 100 рублей. Вы можете пойти в банк, ну или, если это 500 лет назад, тогда к ростовщику и спросить, товарищ Мойша, сколько вы мне дадите за эту расписку? Банкир скажет, ну, 100 рублей она будет стоить только через год, а сейчас я таки дам за нее тебе только 90. То есть сообщит ее приведенную стоимость. От риска пока абстрагируемся предположим что абрам человек надежный и деньги точно отдаст без сомнений конечно мойша не даст за расписку 100 рублей сейчас если 100 рублей он получит только через год ведь он может сделать вклад на год и заработать если банк платит 5 годовых то это значит что 100 надо поделить на одну единица плюс ставка в процентах и мы вычислим сколько стоят деньги с годовой отсрочкой На 2 года тоже просто. Надо два раза поделить на 1,5. Ну и если еще дольше ждать платежа. За каждый год мы делим расписку еще раз на 1 плюс ставку. То есть в знаменателе у нас степень получается. Немного сложнее оценивать потоки платежей. Пусть у вас есть контракт, по которому вы получаете какую-то сумму на протяжении долгого времени. Конечно, есть формулы на этот случай. Самый простой вариант это консоль – это такой актив или контракт, по которому вам выплачивается некоторая сумма каждый год, вечно, навсегда. Консолью она называется от слов «консолидированный долг», его выпустило британское правительство в середине XVIII века, собрало все долги воедино и поменяла на эти вот бумаги. Номинальная стоимость у консоли была по 100 фунтов стерлингов, и по ним платили 3,5% каждый год а потом в какой-то момент снизили платеж до 2,5%, но эти бумаги существуют до сих пор. В 18 и первой половине XIX веков консоли играли важнейшую роль в государственном долге Великобритании. Они служили основным инструментом, которым британское правительство финансировало войну с мятежными американскими колониями и участие в наполеоновских войнах. Да, представьте, не только Кутузов громил Наполеона, но и железная леди Маргарет Тэтчер, с на перевес Вообще, навсегда это довольно долгий срок, его трудновато представить. Что если Великобритания, например, развалится от притока исламистов и индусов? Тогда держатели, наверное, перестанут получать купоны. Есть еще один вариант. Государство может выкупить их обратно у держателей, тогда платить будет некому. Для простоты представим, что платить по консолям будут действительно всегда. Какая приведенная стоимость у вечного платежа? Помним, что через год это платеж, деленный на 1 плюс ставку, через 2 года – на 1 плюс ставку в квадрате, ну и так далее. Если все эти платежи сложить, получится сумма геометрической прогрессии. Это степенной ряд, он сходится, и сумма его равна 1, поделенному на r. Получается, если ежегодный платеж равен, например, 2,5 фунта, его приведенная стоимость – это 2,5 разделить на ставку. Если и ставка сейчас равна 2,5%, то и выходит стоимость консоли в 100 фунтов. А если, например, купон равен 3 фунта, а ставка сейчас 1,5%, то стоимость консоли 3 разделить на 1,5% получается 200 фунтов. Сразу понятно, что стоимость консоли обратно зависима от рыночной ставки. То есть вот вы сейчас можете пойти и купить эти бумаги и будете вечно получать 2,5 фунта в год всю жизнь даже дольше. Но помните, если инфляция в Великобритании вырастет, то стоимость ваших бумаг снизится, ведь государство будет по-прежнему выплачивать по ним ровно 2,5 фунта в год, а при высокой инфляции на будущие платежи вы сможете купить гораздо меньше английских завтраков и Гиннесса к ним. А если инфляция снизится, то стоимость ваших консолей вырастет, но платить будут все равно по 2,5 фунта в год. Но все равно хорошо.